Глава 4. Бактерии в моче. Долгие годы врачи всего мира считали мочу человека стерильной. Даже тогда, когда уже активно изучалась микрофлора кишечника, полость рта и влагалища, любое присутствие бактерий в моче признавалось патологией и требовало немедленного лечения. И лишь совсем недавно ученые и врачи всего мира доказали, используя современные методы диагностики, что так же, как и остальные полости человеческого тела, мочевой пузырь и уретра не стерильны, а населены огромным количеством бактерий, образующих его уникальный микробиом. Микробиом – это группа микроорганизмов, живущих и взаимодействующих на определенной территории. Микробиом каждого человека уникален, его количественный и видовой состав неповторимы, Практически как отпечатки пальцев. Состав микробиома меняется от человека к человеку, но в целом он постоянен, и изменения микробиома неизбежно сказываются на состоянии здоровья человека. Почему же бактерии не находили раньше? Дело в том, что всем известный посев мочи не самый чувствительный метод диагностики. В то время как одни бактерии легко выявляются этим методом, Другие просто не будут расти вне организма. Кроме того, бактерии живут не только в просвете мочевого пузыря, но и образуют биопленки на его поверхности. Такие биопленки не попадают в мочу, и выявить эти бактерии при помощи обычного посева мочи невозможно. Когда ученые стали применять более сложные методы диагностики, ПЦР, секвенирование ДНК и другие, Выяснилось, что мочевые пути каждого человека заселены бактериями вне зависимости от того, выявляются бактерии в моче или нет. Количество и состав бактерий в мочевом пузыре меняется при различных заболеваниях. Одни и те же бактерии могут как защищать человека от болезней, так и провоцировать их возникновение и ухудшать течение. Бактерии мочевого пузыря влияют на возникновение таких заболеваний, как рак предстательной железы, рак мочевого пузыря, хроническая тазовая боль, недержание мочи, гамп, гиперактивный мочевой пузырь, мочекаменная болезнь, рецидивирующий цистит. Напомню, что речь идет об условно-патогенных бактериях, тех, чье нахождение в организме – Нормально для человека И выявления которых не требуют срочного лечения В ряде случаев уничтожение таких бактерий, наоборот Увеличивает риски возникновения заболеваний Вот что нам известно на сегодняшний день Первое Бактерии Lactobacillus казии Уменьшают риск развития рака, мочевого пузыря И способствуют его излечению Второе В то же время у пациентов с хронической тазовой болью и интерстициональным циститом количество лактобактерий часто выше нормы. Третье. Анаэробные бактерии чаще обнаруживаются у пациентов с тазовой болью и интерстициональным циститом. А вот бактерии рода Преветелля у них встречаются реже. Считается, что эти бактерии оказывают противовоспалительное действие. Четвертое. Бактерии рода Атопобиум вагины могут усиливать симптомы гамп, а также чаще обнаруживаются у пациенток с недержанием мочи и опущением влагалища. Пятое. У пациенток с лишним весом часто выявляется большое разнообразие бактерий в мочевом пузыре и сниженное количество лактобактерий. Шестое. Бактерии рода Бактероидес – Протеус миробилес и уреаплазма, уреоликтикум часто провоцируют образование камней в почках. Что же делать? Конечно же, первой мыслью при выявлении опасных бактерий будет их полное уничтожение, чем и занимаются многие пациенты, годами пытаясь избавиться от бактерий в моче и уретре. Делать этого ни в коем случае нельзя. Повторюсь, состав микробиоты каждого человека уникален. Мы не знаем, сколько именно бактерий должно быть в норме, какое их количество защищает от болезни, а какое ее провоцирует. Пока ученые только исследуют этот вопрос. Что нам известно точно, бесконтрольное и систематическое применение антибиотиков приводит к нарушению состава микрофлоры. Одновременно с вредными бактериями гибнут и те, что оказывают защитное действие. На их место приходят новые, и история повторяется. Нередко ко мне приходят пациентки, у которых обострение цистита случилось после применения антибиотика широкого спектра действия. Например, для лечения гайморита или после удаления зуба. При этом никаких других предрасполагающих факторов не было. Это яркий пример возникновения цистита из-за нарушения баланса микрофлоры мочевого пузыря. Несомненно, мы можем учитывать имеющиеся знания, например, пациентки с гиперактивным мочевым пузырем ГАМП и атопобиум, вагины, кроме основного лечения назначать и препарат против бактериального вагиноза. Однако при обнаружении только бактерий, то есть при отсутствии ГАМП, Если нет жалоб на самочувствие, можно было бы ничего не назначать. Что важно знать? Моча не стерильна, как и влагалище у и кишечник. Выявление там любых условно-патогенных бактерий в любом количестве само по себе не является патологией. Присутствие бактерий в анализе мочи или моска не является показанием к применению антибиотиков если у вас нет признаков воспаления или других серьезных симптомов. Что мы можем сделать? На сегодняшний день доказано, что применение лактобактерий в разных формах чаще всего положительно сказывается на состоянии микрофлоры и ведет к общему улучшению состояния человека. Но важно помнить, что состояние микробиома определяется и состоянием организма в целом. Питание – Уровень физической нагрузки и биохимическое здоровье также оказывают на состояние микробиома огромное влияние. Старайтесь пить больше воды, а также есть больше клетчатки, ферментированных и молочно-кислых продуктов. Так вы поможете своей микрофлоре жить и размножаться. Не принимайте антибиотики без показаний и на всякий случай. Не делайте клизмы и чистки. А вот количество сахара и простых углеводов, выпечки, сладостей уменьшить не помешает. Посев мочи и его жители. Как вы уже знаете, тот факт, что моча не стерильна, научный мир признал не так давно. До этого даже наличие бактерий в моче без симптомов, бессимптомная бактериурия считалась риском возникновения цистита, и других неприятных заболеваний. Спустя время врачи решили, что опасным для здоровья может быть только большое количество бактерий, и беспокоиться начинали, если содержание какого-либо микроорганизма превышало 10 в четвертой степени. Позже провели еще немного исследований и пришли к выводу, что опасны только частые возбудители цистита. Кишечная палочка, энтерококк, и тому подобное. Тогда антибиотики стали назначать при выявлении в моче высоких концентраций этих микроорганизмов. Но наука не стоит на месте. Постепенно знания накапливались. Так мы узнали о том, что человеческая моча не стерильна, и что существуют люди, у которых в моче всегда находят бактерии, но которые болеют циститом не чаще других, а некоторые не болеют и вовсе. Более того, у таких людей после назначения антибиотиков вероятность возникновения цистита становилась даже выше. Иначе говоря, лечение найденных в моче бактерий чаще приводило к обострению, а не наоборот. Почему? Ученым тоже стало интересно. Они стали не только выделять эти бактерии, но и сравнивать их с теми, что выявлялись в моче у пациенток, больных циститом. Оказалось, что чаще всего бактерии, просто живущие в моче, не имели отношения к штамму, вызывающему цистит. То есть они не только не мешали жить, но еще и защищали свою хозяйку от болезни, не пуская на свою территорию другие штаммы бактерий. Применение антибиотиков в такой ситуации нарушало микробиом мочевого пузыря и позволяло более агрессивным бактериям его заселить. Значит, бактерии в моче норма? И да, и нет. Правильный ответ будет зависеть от общего анализа мочи и состояния пациента. Присутствие бактерий в моче называется бессимптомной бактериурией. Бактерий при этом должно быть больше, чем 10 в пятой степени, иначе на результат даже можно не смотреть. Если человека ничего не беспокоит, То лечение бессимптомной бактериурии необходимо только в двух случаях: во время беременности, перед операцией на мочевыводящих путях. В остальных случаях никакого лечения не требуется. А если симптомы есть, если симптомы острого цистита: учащенное болезненное мочеиспускание, ложные позывы мочиться и так далее, то важно сдать общий анализ мочи только он может подтвердить или опровергнуть диагноз. Потому что похожие симптомы могут быть и при других заболеваниях. Бактериальный вагиноз, спазм мышц тазового дна, мочекаменной болезни и другое, при которых бактерии в моче допустимы, но не требуют лечения. Чем лечить цистит? Если цистит возник впервые или случается редко, то нам незачем выяснять возбудителя. Да и некогда. Женщине больно. Антибиотик выбирается, исходя из рекомендаций и с учетом чувствительности в данном регионе. Чувствительность бактерий к антибиотикам различается в разных странах. Это зависит от частоты применения тех или иных препаратов. Так, например, в США для профилактики цистита с успехом применяется бисептол. Он включен в рекомендации, и чувствительность бактерий к нему высокая. В России и европейских странах чувствительность бактерий к этому лекарству крайне низкая, и он не используется и не входит в рекомендации. Если антибиотик подействовал и симптомы прошли, в дополнительных анализах нет нужды. Когда же все-таки сдавать посев? Если лечение неэффективно и симптомы сохраняются если обострение возникло через 2-4 недели после предыдущего, если пациент недавно принимал антибиотики, если цистит у беременной, если цистит возникает более трех раз в год.